Умение хорошо готовить пищу. Эти факты говорят сами за себя. Но нужно ли готовить каждому, когда есть общественное питание? Нужно. И еще как. Конечно, сеть общепита у нас растет с каждым днем и будет неуклонно расти. В 1980 году в стране будет около 20 миллионов посадочных мест, в ресторанах, кафе, столовых, чайных, буфетах. Это значит, что в течение суток смогут отобедать почти 120 миллионов человек, но остальные, 140-150 миллионов, будут еще питаться дома. Если через реку имеется старый мост, а надо построить новый, более широкий и удобный, то никто не станет ломать старый мост прежде окончания строительства нового. Домашнее питание, умение и знание приготовления пищи — это наш старый, но надежный, верный мост, который связывает нас и с культурой прошлого, и с историческими традициями нашей Родины, и с национальными обычаями народа, и с нашей семьей родными. Так что ломать его, наш домашний очаг, просто незачем, нерационально, бессмысленно, да и преждевременно. Он нам еще послужит. Кроме того, всегда в жизни есть и будет еще много таких ситуаций, которых общепит не выручит. И когда умение быстро, правильно и вкусно приготовить себе и своим близким еду оказывается благом, ценным приобретением кладом на жизненном пути «В здоровом теле здоровый дух говорили еще древние греки и римляне это значит в переводе на современный язык что наше настроение наша производительность труда находится в прямой зависимости от правильного питания и отдыха речь идет не о количестве пищи а об умении ее правильно использовать. Слишком рано подтучневший молодой человек или не в меру раздобревшая девушка не только кандидаты на раннюю нетрудоспособность, но и обуза самим себе. А это результат чаще всего неправильного с самого детства питания. Поэтому домашнее питание не только важное, но и не такое уж простое занятие. Оно неизбежно требует определенных знаний, навыков, значительной культуры, чтобы находиться на высоте тех требований, которые выдвигаются в современная жизнь. Но для того, чтобы эти задачи решались на должном высоком уровне, необходимы знания, научно обоснованные, проверенные историческим опытом, рациональные и точные. Иначе создается не столь уж редкое парадоксальное положение, что молодой специалист, вооруженный современными техническими знаниями, разбирающийся в самых сложных вопросах своей узкой профессии, оказывается в быту закоснелым невеждой, прислушивающимся ко всякому вздору, изрекаемому старушками или знакомыми по вопросам воспитания и питания. И что еще хуже, порой слепо следует разным новомодным слухам и советам о сухоедении, вегетарианстве, сыроедении и так далее. Не имея твердых знаний в этой области и не умея критически разобраться, такой молодой человек следует любой новой теории и меняет их по моде, как одежду. Результаты часто бывают плачевны но обнаруживаются не сразу, а по прошествии многих лет, когда что-либо исправить бывает уже поздно. Вот почему задача данной книги — дать основы знаний о питании и приготовлении пищи на современном уровне. А главное — привить вкус к таким знаниям, увидеть в них важное новое, заставить смотреть на кухню, а также на профессию повара или кондитера иными глазами. В этой книге почти нет рецептов.